Даже в такой маленькой деревне, как Кэлдэйл, непременно найдется не вполне респектабельное местечко, обитатели которого только и мечтают, как бы отсюда переселиться. Здесь это улица сен чедлейн Даже не улица, а узкая дорожка, немощенный путь в никуда. Единственное приметное здание пап на углу. Двери и ставни в голуби и свистке были окрашены в ядовито-лиловые тона, и само заведение выглядело так, словно и оно мечтало о неслыханном везении перебраться отсюда, неважно куда именно. Ричард Гибсон жил с семьей в последнем из домиков, прижавшихся друг к другу в этом прогулке. Постаревшее каменное строение с потрескавшимися ставнями и дверью, некогда голубого, а теперь безнадежно серого цвета. Дверь была распахнута, несмотря на поздний вечер и быстро подползавший из долины холод. Из домика доносилась яростная супружеская перебранка. Ну так сделай с ним что-нибудь в таком случае. Как-никак это и твой сын, Господи Иисусе. Можно подумать, что он от твоего святого духа родился, судя по тому, как мало ты ему внимания уделяешь. Выкликал женский голос, до крайности пронзительный, то ли в истерику на следующей ноте сорвется, то ли в безумный смех. Мужской голос пророкотал что-то в ответ, но слова его потонули в общем шуме. «Ах, тогда дела у нас исправятся. Не смеши меня, Дик. Уж, конечно, когда ты сможешь все время прикрываться этой богом проклятой фермой. Как прошлой ночью, да? Ты же, наконец, дорвался, отправился туда. Даже не говори мне об этой ферме. Ясно тебе? Мы тебя тогда, небось, и в глаза не увидим, если у тебя будет целых пятьсот акров. Где спрятаться?» Линли громко постучал заржавевшим молотком в распахнутую дверь, и вся сцена предстала перед глазами визитеров. В гостиной на просевшем диване сидел мужчина, пристроив на коленях тарелку и пытаясь поужинать, какой-то на вид совершенно отталкивающей пищи, а напротив него стояла жена, руки воздеты к небесам, Одна из них сжимает щетку для волос. Оба растерянно уставились на незваных гостей. Вы застали самую кульминацию. Еще немного, и мы бы отправились в койку, — пояснил Ричард Гибсон. Трудно было бы вообразить более несхожую парочку. Ричард казался настоящим великаном, без малого шести с половиной футов ростом, с черными волосами, смуглой кожей и насмешливыми карими глазами. Широченная шея и тяжело висящие руки выдавали в нем человека, привыкшего к физическому труду. Его жена была миниатюрной, светленькой, с резкими чертами совершенно белого от злобы лица. Однако в воздухе между ними явственно ощущались флюиды, подтверждавшие слова мужа. В этом браке крик и брань служили лишь прелюдией главной битвы за верховенство, той, что вершилось в постели. И, судя по сцене, которую застали Линли и хейверс исход этой битвы отнюдь не был предрешен. Бросив на мужа последний испепеляющий взгляд, в котором ненависть слилась с вожделением, медлен Гибсон вышла из комнаты, с грохотом захлопнув дверь. Великан захихикал ей вслед. — Тигрица весом восемь стоунов, — прокомментировал он, поднимаясь во весь рост. — Настоящая дьяволица. Ричард — Гибсон, — назвался он, дружелюбно протягивая свою лапу. — А вы, верно, из Скоттленд-Льарда? Линли представился. Гибсон будто, оправдываясь, продолжал по воскресеньям у нас сушат". Кивком головы он указал на кухню, откуда доносился непрерывный рев на слух по меньшей мере четырнадцати голосов. роберта бывало, приходило помочь, а теперь вот... Обходимся без нее. Вы и сами знаете, потому и приехали. И он гостеприимно указал им на два старых стула, валявшихся на полу, сиденьем вверх. Линли и Хейверс начали пробираться к стульям, осторожно прокладывая себе путь среди разломанных игрушек, разбросанных газет и нескольких тарелок с объедками, которые стояли прямо на голом полу. Где-то в углу, похоже, пару дней назад забыли стакан молока. Его кислая вонь забивала даже запахи пережаренной пищи и засорившейся канализации. — Вы унаследовали ферму, мистер Гибсон. — Собираетесь в скором времени туда переехать? — начал разговор Линли. — Чем скорее, тем лучше. — Боюсь, еще месяц в этой лачуге, и моя семья распадется. — Гибсон... Ногой оттолкнул свою тарелку от кровати. Тощий кот возник непонятно откуда, Понюхал черствый хлеб и несвежие сардины И начал заталкивать это угощение под кушетку, Явно предпочитая его не вкушать. Гибсон с веселым недоумением наблюдал за животным. — А вы ведь уже не первый год здесь живете, верно? — Больше двух. Два года, четыре месяца и два дня. Для пущей точности. Я бы мог и часы сосчитать, но, полагаю, не стоит. Мне показалось, ваша жена не так уж радуется перспективе переселиться на ферму Тейса. Извините, если я невольно подслушал ваш разговор. Вы хорошо воспитаны, инспектор, — рассмеялся Гибсон. Я оценю это в полицейских, особенно когда они навещают мой дом. Проведя руками по густым волосам, он глянул себе под ноги и тут же обнаружил бутылку Эля, которая предусмотрительно стояла у самой ножки дивана. Подняв бутылку, Гибсон несколькими глотками осушил ее и утер рот тыльной стороной руки. По этому жесту можно было угадать в нем человека, привыкшего обедать где-нибудь в поле. Нет, медлен хотела бы вернуться на болото. Она любит открытые места, воду, небо над головой. Но тут я ничем ей помочь не могу. Я и так делаю для нее то, что в моих силах. Тут он покосился на сержанта хейверс быстро строчившую в блокноте. Можно подумать, что я прикончил дядюшку, м услушливо подсказал он. Хенк застукал-таки их в комнате послушников. сент Джеймс только нагнулся поцеловать жену, ее кожа опьяняюще пахла лилиями, пальцы упоительно скользили по волосам мужа, уста шептали «Любовь моя!» Касаясь его уст, и жидкое пламя растеклось по жилам, и тут появляется этот американец, и злородна ухмыляется, таращась на них, со стены разрушенного зала. — Попались! — подмигнул Хэнк. Сен-Джеймс готов был его убить. Дабора с трудом переводила дыхание, Хэнк, не смущаясь, спрыгнул вниз и присоединился к ним. «Эй, — Эй, горошенка! окликнул он жену. — Я, наконец, нашел наших пташек. Тут же появилась и Джо-Джо Уотсон. Она ступала осторожно, опасаясь угодить шпилькой в трещину каменного пола. В дополнение ко всем цепочкам и амулетам на ее шее висела фотокамера. «Решили малость поснимать», — пояснил Хэнк, кивком указывая на свой фотоаппарат. «Еще бы минутка, и мы бы такие кадры с вами получили!» Он зафыркал, не сдерживая смех, фамильярно похлопывая Сен-Джеймса по плечу. — Я вас не упрекаю, приятель. Если б эта красотка досталась мне, я бы ее тоже из лап не выпускал. Тут он вспомнил о собственной жене, черт побери. — Осторожней, горошенко, ты же не хочешь шею себе сломать? Обернувшись к англичанам, Хэнк быстро осмотрел их снаряжение, камеру, треножник, линзы. — Э, да вы тоже увлекаетесь фотографией? — Гоняетесь за видами даже в медовый месяц? — Спускайся к нам, Горошенко, присоединяйся к честной компании. — Вы так быстро вернулись из Ричмонда? — выдавил, наконец, из себя Сент-Джеймс с трудом, соблюдая вежливость. Краем глаза он заметил, как Дебора из-под тишка оправляет свой наряд. Она встретилась взглядом с мужем. В ее глазах светился смех и озорство. Ее переполняло желание. Какого черта американцы явились именно сейчас? Вот что я вам скажу, приятель, заявил Хэнк. Джоджо -Джо тем временем добралась до них. Ричмонд оказался совсем не таким, как я себе представлял его. Нет, конечно, поездочка ничего. Нам ведь понравилось. А, горошинка моя, нам понравилось. Хэнку нравится ехать не по той стороне, пояснила Джоджо, -Джо, раздувая ноздри. Она успела перехватить и тот взгляд, которым обменялись молодые люди. — Хэнк, давай-ка прогуляемся в сторону Бишопа Тартингроута. Только этого нам и не хватает, чтобы закончить день. Пальчики сомкнулись на локти мужа, норовя увезти его из аббатства. — не черт побери, добродушно! — отбояривался Хэнк. — Я тут за последние дни на всю жизнь нагулялся.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 Чем вы двое тут занимались, похожая, эта история с младенцем вас ни чуточки не напугала. Он плутовски осклабился. — А, младенец! — рассеянно отвечал Сен-Джеймс, поднимая с полу собранную Деборой сумку. «Ну, -то — Ну, наконец-то вспомнили! — похвалил его американец. — Сначала-то вы малость рассердились, что я нарушил ваше уединение. Но теперь вы снова у меня на крючке! —